У Мазура фора часов пять есть. В общем, надо делать привал, устраиваться на ночлег. Все равно ни крена не видно. С направления сбиться раз, плюнуть. Да и чай не мальчик уж. Организм воздуху требует. Да и утро помудрение вечера будет. Времени для того, чтобы диверсанту Мазуру подобраться к объекту, подлежащему уничтожению, оставалось... До завтрашних ноль Успеем, ежели с пораньше выдвинемся. Должны. Пока лес не пропитался влагой насквозь, он в темноте наломал достаточно сухого лапника, устроил себе ночлежку под прикрытием корней заранее присмотренного огромного выворотня, перед отбоем машинально проверил, на месте ли скудные запасы, не растерял ли во время рывка от места выстки. Так, все на месте. Соль спички и аптечка во влагонепроницаемых пакетах, нож, покрытый густой смазкой в ножных на бедре, в кармане пакетик соды и три метра фала-сирич-тросика из тонких кевларовых нитей в синтетической оплетке. А больше у него ничего и не было. Ни часов, ни компаса, ни тем более карты. Он вздохнул, залез под выворотень, поворочился малость. Завел биологические часы и отключился в момент. Отключился в ту же секунду, как только его голова в бандане коснулась локти, устроенного на камуфляжной куртке, брошенной поверх наломных ветвей. — А что вы хотите, товарищи мои дорогие? — сказали си изматывающий полуторасуточный, практически непрерывный марш-бросок. И единственные за сутки с половиной трапезы из корешков И с трудом пойманной малосъедобной рыбешки И... и возраст, знаете, сказался. Чего уж тут скрывать. А Мазуру, что сидит он в китайском ресторанчике, Почему-то возле метро Войковская. Перед ним стоит шкварчащий тьепан И девушки в расписанных драконами и журавлями нарядах, Наливают в бокалы сливое вино. Вот только ногам холодно чего-то. Вроде бы напротив кто-то сидит. Кто, непонятно, но существо явно женского пола. Мазур неторопливо достает из свежевскрытой пачки белый цилиндрик сигаретки. Предварительно проводит им под носом, с предпушением вдыхая аромат табака, потом чиркает спичкой. Никаких зажигалок, господа, только спички. Потом подносит треугольничек пламени к кончику сигареты, вдыхает, а потом... А потом он резко проснулся, очнулся, и сон, как корова, языком слизнул. Вместо шкварчания тьепана унылый шелест листвы над головой, вместо запаха сливого вина лагухания прелых листьев, а вокруг лес, лес, лес, хе хе, -хе. Мазур поежился, возвращаясь к реальности. Зябко клацнул зубами и выбрался из-под выворотни. Старожка осмотрелся. Вокруг все тихо, спокойно и туманно. Дождь закончился, никто не кричит руки вверх и прочее фоэр. Ну и слава богу. Ну и хорошо. Ленивость сделал несколько упражнений, призванных восстановить бодрость в теле и в духе. Ни в том, ни в другом бодрости не прибавился. Зато хотелось пить, курить... Есть и никуда дальше не ходить. Первое желание он более-менее удовлетворил росой с листьев, а на остальные требования организма пришлось прикрикнуть «заткнитесь», дескать, но затыкаться они напрочь не желали, в брюхе сердито заурчало. На востоке сирело небо, солнце уж встало над невидимым горизонтом, но определить по нему сколько сейчас времени не представлялось ни малейшей возможности. Если доверяться будильнику, было не больше восьми утра. Подсвеченный желтыми лучами восходящего солнца туман, будь он неладен, поднимался выше человеческого роста, путал перспективу, скрывал ямки и кочки. В общем, утро выдалось пренеприятнейшим. Однако дальше все пошло не так уж и плохо. Вскоре туман рассеялся, окружающий мир приобрел такие утраченные за ночь яркие краски, И вообще стало не так уж плохо. Более-менее сносно стало. Начало припекать солнце, день обещал выдаться погожим и даже обещал забыть о ночной сырости. А через час стало жарить, так что пришлось сначала расстегнуть камуфляжную куртку до пупа, а потом вовсе снять ее, и легче, и просушиться быстрее. Он быстро передвигался по густому лесу. Лишь изредка останавливаясь, чтобы прислушаться, не нарушает ли монотонный шум листвы посторонний звук. Внимательно оглядывался по сторонам. Нет ли на земле сломанной неловким движением ветки и прочих следов присутствия нежелательных персон? Ветра совсем не было, и потому игра тени и света на листиках стволах была естественной и спокойной. Похоже, человек сюда забредал редко. И все же, выйдя к небольшому болотцу, он зачерпнул сины и провел рукой по лицу для боевой раскраски. Привычка, знаете, вторая натура. Перескакивая с кочки на кочку, Мазур добрался до неглубокого, ожившего после ночного дождя ручейка,